Грон минуту разглядывал противника. Тамор был огромного роста, с чудовищными мышцами, покрывавшими все тело, как броня. Он был обрит наголо, а на черепе темнела наколка, устрашающий дракон. Одноглазый торопливо зашептал. «Его груди всегда достаются самые выгодные корабли. Мы пришли последними, поэтому на приблудных можем не рассчитывать. Дай бог получить разгрузку хотя бы одного корабля». А Тамор берет себе всех приблудных, кроме одного, а этого одного бросает остальным как кость. Грон, не поняв, из-за чего столько возбуждения, прикидывал тактику. — Такого громилу прямым ударом не пробьешь. Надо думать. Он немного поразмышлял, потом небрежно кивнул одноглазому и двинулся к Тамору. Через несколько шагов двое из груды Тамора преградили дорогу. — Че надо? — У меня слово к Тамору от Одноглазого. Один из преградивших дорогу громко заржал. — Чего надо этому уроду? Грон смерил его холодным взглядом и, презрительно растягивая слова, произнес. — Если бы ты был Тамором, а не результатом пьянки тупого гончара, я бы сказал тебе. Он почему-то помнил, что этот громила приходил в бешенство, когда при нем упоминали пьяного гончара. Вся груда Тамора грохнула, а противник Грона побагровел и рванулся к обидчику. «Спин!» — голосу Тамора был под стать размером. «Тебе не кажется, что он собирался ко мне?» Тот, кого назвали Спином, развернулся, дрожа от ярости. «Тамор! Он... он... все здесь слышали, что он! Но тебе, Спин, придется подождать, пока он скажет мне то, что хотела передать». Это одноглазое рыбье дерьмо. И только потом он послушает, что скажешь ему ты. Груда снова заржала. Спин с большой неохотой отступил в сторону, открывая проход. Грон не торопясь двинулся вперед. Тамор с насмешкой рассматривал его. — Но чего надо этой заднице? — Он предлагает тебе отдать нам всех приблудных. Груда, услыхав столь наглое предложение, замерла, ожидая немедленной расправы. Но Тамор явно был умнее. Он подчеркнуто лениво выудил из складки каламы горсть сухих ягод и, бросив их себе в рот, с набитым ртом спросил, — А если я не соглашусь? — Ты согласишься? Гронт постарался, чтобы его тон был таким же безразличным, как у Тамора. «Тебе не повредит хорошая порка!» Тамор перекинул взгляд за спину Грона. «Спин!» «А сам?» — перебил Грон. «Или пузо болит?» Тамор деланно удивленно приподнял брови, потом усмехнулся. «Я не бью убогих!» «А также китов, слонов, акул и всех, от кого можно поиметь хорошую трепку!» — хидно продолжил Грон. Тамор вздохнул. «Ну что ж!» «Ты просил!» Мгновенно сжав кулак, выбросил его вперед. Грон едва увернулся. Последовали еще несколько молниеносных ударов, ни один из которых не достал его. Потом Грона пихнули в спину, и грубый голос заорал. «Дерись, а не бегай, сын устрицы и улитки!» Грон обозлился. «Эх, если бы у него было время наработать хорошую растяжку! Ну да ладно!» Он качнулся, делая вид, что собирается ударить. Тамор тут же поддался на провокацию. Грон присел, и когда кулак размером с голову фанера пронесся над головой, изо всей силы хлопнул ладонью по руке Тамора, ускоряя его поворот, и тут же присел и ударил вытянутой ногой по расставленным ногам противника. Когда Тамор рухнул на пирс, окружающим показалось, что произошло небольшое землетрясение. Грон поймал момент падения и, вложив весь свой вес в один удар, врезал пяткой в солнечное сплетение. Любого другого этот удар убил бы. Но Тамор только всхлипнул. Грон, не теряя времени, схватил слабо шевелившееся тело и прыгнул в воду. Погрузив противника с головой, он подержал его так некоторое время, потом схватил за уши и вытянул голову из воды. Тамор судорожно вздохнул, ничего не видя остекленевшими глазами. Грон подгреб к пирсу, подтянул Тамора, зацепил его руку за шершавый камень и выбрался наверх. Через несколько минут Тамор тяжело вылез из воды и сел на пирс рядом с Гроном. Некоторое время оба молчали. Потом Тамор повернулся к своей груди. — Смойд! Передай одноглазому! «Пусть ведет свою груду к приблудным!» Он утер воду с лица и повернулся к Грону. «Почему ты меня не убил?» Грон помолчал, разглядывая воду. Потом, услышав, как его груда проходит мимо угрюмо-молчащих таморовцев, поднялся и двинулся к своим. Отойдя на несколько шагов, он полуобернулся к гиганту. «Вот задачка-то, а, Тамор?» Он сочувственно покачал головой. — Думай, ведь все в мире имеет свою причину.